Несколько секунд Гарри не мог прийти в себя от изумления, но, вспомнив, что уже минут пять, как начался урок, он открыл дверь в теплицу и тихонько проскользнул внутрь. Профессор Стеббл стояла у деревянной скамейки в центре теплицы, на которой лежали около двадцати пар наушников-заглушек. Подождав, пока Гарри займет свое место рядом с Гермионой, профессор начала урок. «Сегодня...» «Мы будем пересаживать мандрагоры», — сказала она. «Кто хочет рассказать о свойствах этого растения?» Никто не удивился, что первой подняла руку Гермиона. «Мандрагора или мандрагорум — сильнодействующее средство для восстановления здоровья», — отчеканила Гермиона, как будто знала учебник наизусть. «Мандрагору». Используют, чтобы вернуть человеку, подвергшемуся заклятию, его изначальный облик. Отлично. Десять баллов. «Гриффиндору», — сказала профессор Стабль, — «мандрагора является главной составляющей частью большинства противоядий». Но и сама мандрагора небезопасна. Кто может сказать почему?» Опять взметнулась рука Гермионы и чуть было не смахнула очки с носа Гарри. «Плач Мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит», — без запинки ответила Гермиона. «Совершенно верно. Припишем еще десять баллов. Мандрагоры, которые сейчас перед вами, рассада совсем еще юные». Профессор указал на глубокие ящики, и весь класс подвинулся вперед, чтобы лучше рассмотреть. В ящиках росли рядами торчащие с земли пучки лилово-зеленых листьев, в каждом около ста маленьких мандрагор. Гарри не заметил в них ничего особенного. Ха, плач мандрагоры был для него пустым звуком. — Возьмите наушники, — распорядилась профессор Стабль. Толкаясь, ребята бросились к скамье. Никто не хотел весь урок сидеть в розовых из искусственного меха. Когда я скажу «наденьте наушники», постарайтесь надеть так, чтобы абсолютно ничего не слышать. Когда можно будет наушники снять, я подниму вверх большой палец «наденьте наушники». Гарри быстро надел пару наушников Тишина воцарилась полнейшая. Профессор Стебль надела розовые, засучила рукава мантии, крепко ухватила одно растение и с силой дернула. Гарри не удержался от восклицания, но его, конечно, никто не услышал. Вместо корней из земли выскочил крошечный, испачканный землей, безобразный младенец. Листья росли у него прямо из макушки, кожа бледно-зеленая, вся испещренная разноцветными точками, и было очевидно, что он истошно орет. Профессор Стебль взяла из-под стола большой цветочный горшок и посадила мандрагору в темный влажный компост, оставив э, снаружи Только пучок листьев. Затем она отряхнула от компоста руки, подняла вверх большой палец и сняла наушники. — Поскольку наши мандрагоры совсем еще маленькие, — пояснила она, — их плач не убивает. Она говорила так спокойно, точно полила горшок с бегонией, а не совершила у всех на глазах настоящее чудо. Но их вопли могут часа на четыре оглушить. Я уверена, что никому из вас не хочется пропустить первый день занятий, поэтому следите, чтобы наушники плотно закрывали уши. Когда урок окончится, я подам знак С каждым ящиком будете работать вчетвером. Компост вот здесь, в мешках, и следите, чтобы жгучая антенница не коснулась щупальцами. Она ждет. Говоря это, профессор довольно сильно шлепнула темно-красное колючее растение, тянувшее из-под тишка к ее плечу длинный щуп. Щуп мгновенно убрался. К неразлучной троице Гарри, Рону, Гермионе присоединился курчавый мальчик из колледжа Пуффендуй. Гарри его помнил, но он ни разу не разговаривал с ним. «Джастин Финчфлетчли», — представился он, приветливо тряся Гарри за руку. «Я вас, конечно, знаю. Ты знаменитый Гарри Поттер. Ты Гермиона Грейнджер, первая по всем предметам». Джастин и ей пожал руку. Гермиона просияла. «А ты Рон Уизли. Это ведь твой был летучий фордик». Рон в ответ насупился. гром как видно, еще не выветрился у него из памяти. Все четверо стали набивать цветочные горшки компостом, приготовленным из драконьего навоза. аллокон силен, сияя, продолжал Джастин. Храбрый, как лев. Вы читали его книги? «Я бы со страха умер, если бы на меня напал в телефонной будке вампир, а он хоть бы хны». Сразился и победил. Фантастика! Родители записали меня в Итон, но я так счастлив, что учусь именно здесь. Конечно, моя мама была немножко расстроена, но я дал ей почитать книги Локонса, и она поняла, как прекрасно иметь в семье волшебника, тем более хорошо образованного. Джастин замолчал, и разговор больше не возобновился. Наушники были надеты, и ребята начали пересаживать мандрагоры. «Профессор Стебль...» Легко справилась с первым саженцем, но то она и была профессор травологии. Дело, однако, оказалось не такое простое. Мандрагоры не желали расставаться с насиженным местом и переезжать в отдельный горшок. Они корчились, брыкались, молотили острыми крепкими кулачками, скрежетали зубами. Гарри минут десять запихивал в горшок одну особенно толстенькую мандрагору — Ну, к концу урока он, как и все, был весь в поту, выпачкан землей, с непривычки болели руки. Грязные и усталые ребята дотащились до замка, приняли душ, и гриффиндорцы отправились на урок трансфигурации. На уроках профессора МакГонагал и всегда было трудно, но сегодня особенно. Все, чему Гарри выучился в прошлом году, за лето, казалось, напрочь вылетело из головы. Задание состояло в том, чтобы превратить навозного жука в большую пуговицу. У Гарри, как он не бился, ничего не получалось. Весь урок он тренировал жука, как ускользать на ровной поверхности от волшебной палочки. У Рона дело обстояло еще хуже. Перед уроками он взял у кого-то кусок магической клейкой ленты и замотал ею волшебную палочку. Но палочка, по-видимому, совсем испортилась. Она то и дело потрескивала и искрила, а когда Рон пытался все же превратить жука, он испускал густой дым, вонючий, как тухлое яйцо. В дыму ничего не было видно, и Рон случайно раздавил локтем жука. Пришлось просить нового, что, естественно, огорчило профессора МакГонагалл. Гарри с облегчением вздохнул, услыхав звонок сурока. Его мозг был выжат, как губка. Все выбежали из класса, кроме Рона и Гарри. Рон принялся дубасить волшебной палочкой по столу, гневно приговаривая «глупая, бесполезная идиотка». «Напиши домой», — посоветовал ему Гарри в ответ на сноп искр, вырвавшейся из несчастной палочки. «Пусть пришлют тебе новую». «И получу еще один громовещатель!» — тяжело вздохнул Рон, заталкивая в сумку палочку, которую укоризненно прошипела. «Сам во всем виноват!» Пошли в столовую обедать. Гермиона показала им целую горсть превосходных пуговиц для пальто, которые получила на уроке трансфигурации, отчего Рону легче не стало. «А что у нас во второй половине дня?» — спросил Рон. Защита от темных искусств тотчас атрапортовала Гермиона. «А почему это у тебя против всех уроков Локонса маленькие сердечки?» — спросил Рон, выхватив из рук Гермиона ее расписание. Гермиона вырвала у него листок, с расписанием и густо покраснела. «После обеда все трое вышли во двор». Небо было затянуто хмурыми тучами, Гермиона села на каменные ступеньки и опять уткнулась в свои встречи с вампирами. Гарри с Роном стояли рядом, беседуя о Квиддиче. Скоро Гарри почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Поднял глаза, он увидел того самого мальчика с волосами машинного цвета, которого заметил через окно в большом зале во время церемонии распределения. Мальчик смотрел на Гарри, вытрущив глаза, как будто завороженный. В руке он сжимал обыкновенную на вид магловскую фотокамеру. Поймав взгляд Гарри, он покраснел, как рак. — Не сердись, Гарри, я Колин Криви, — произнес он на одном дыхании, нерешительно шагнув вперед. — Я тоже гриффиндорец. Как ты думаешь, э, как ты посмотришь на то, если я сделаю снимок? — поднял он камеру.